Она неподвижно стояла, пока глаза привыкали к тусклому свету. Слышала хор вздохов. То коротких, бурных, напряженных, то настолько слабых, что их почти не слышно. Хрипы, стоны, громкие крики, переходившие в шепот. Она оглядела переполненное помещение, ища Лусинду и не находя. Вытащила носовой платок, прижала его к рту. Скоро ей не справиться с тошнотой. Она начала ходить по комнате, осторожно переставляя ноги, чтобы не наступить на чью-нибудь ногу или вытянутую руку? — Человеческие корни, — думала она, — грозящие меня опутать. Отбросила эту мысль совершенно бессмысленно. Нельзя превращать реальность в сравнение. Реальность и так достаточно непонятна. Она продолжила поиски. Лусинду она обнаружила в углу. Та лежала на подсилке за выступом, образованным вертикальной балкой, поддерживающей потолок. Луиза поймала ее взгляд. Лусинда действительно была тяжело больна. Лежала почти обнаженная, из груди вырывались бурные короткие вздохи. Луиза поняла, что девушка тщательно выбрала это место. Балка создавала мертвый угол. Никто не мог видеть ее лица, когда Луиза стояла перед ней. Лусинда пальцем показала на пол. Там лежал спичечный коробок. Луиза, сделав вид, что уронила платок, наклонилась и зажала коробок в ладони. Лусинда едва заметно качнула головой. Луиза повернулась и вышла из дома, словно не нашла того, кого искала. А отпрянув на миг от резкого света, Луиза пошла по пыльной дороге. Когда дома скрылись из виду, позвонила Уоррену. Через десять минут он подъехал. Она выразила сожаление, что ее визит оказался таким коротким, но, возможно, ей придется вернуться, может, даже сегодня. У гостиницы он снова отказался взять деньги. Если он ей понадобится, нужно лишь позвонить. он пока вздремнет в тени своего грузовичка а потом спустится к морю искупаться я плаваю с дельфинами и китами и тогда забываю что я человек ты хочешь это забыть по моему всем хотелось бы иметь не только ноги и руки но и плавники луиза поднялась к себе в номер вымыла лицо и руки под краном который внезапно ожил и выпустил сильную струю потом присел на край кровати и открыла спичный коробок Крохотными буковками на клочке газеты Лусинда написала «Слушай в темноте Тимбилу». И все. Слушай в темноте Тимбилу. Луиза дождалась сумерек после того, как туфли сумела запустить кондиционер. Позвонил Уоррен, пробудив ее от полусна. Он сейчас ей нужен? Или ему можно съездить в Шай-Шай и навестить жену, которая вот-вот родит? Луиза отпустила его. Перед отъездом она купила в орланде купальник и почувствовала угрызение совести, потому что приехала, собственно, ради встречи с молодой умирающей женщиной. Несколько раз она уговаривала себя пойти на пляж. Но не сумела. Надо сохранить силы, хотя она понятия не имела, что ее ждет. Лусинда и ее тяжелое дыхание вызвали у Луизы злость и страх. В этом чудовищном зное всюду сквозили смерти гибель. Но мысль была сомнительная — Ведь она знала, нет ничего более жизнеспособного, чем яркое солнце. Хенрик бы с раздражением запротестовал, если бы Африку назвали мертвым континентом. Он бы сказал, наша собственная неспособность искать правду виновата, что мы знаем все о том, как африканцы умирают, но почти ничего о том, как они живут. Кто это сказал? Она не помнила. Но эти слова были записаны в одном из документов, которые она читала. проглядывая его бумаги в стокгольмской квартире. Только сейчас она припомнила, что он записал на первой странице одной из бесчисленных папок с материалами об исчезнувшем мозге убитого президента Кеннеди. Хенрик был в бешенстве и поставил вопрос. Как бы мы, европейцы, реагировали, если бы мир имел представление лишь о том, как мы умираем, и понятия не имел о наших жизнях?